Гую поближе к скальной породе, или протискиваясь в узкие проходы между камнями, где эти крупногабаритные охотники из внешнего космоса не смогли бы пройти. Как только Шефер нашел что-то похожее на укрытие позади торчавшей из стены наискось оледенелой каменной плиты, он остановился, опустил Легачеву на ноги и стал наблюдать за русскими солдатами. Первый. Едва освободившись от каната, бросился следом за ними, но почти мгновенно напоролся на наконечник копья, которое словно само собой возникло в воздухе. Он испустил тяжелый вздох, пошатнулся и упал вперед. Какое-то мгновение копье поддерживало его, затем невообразимо острый наконечник проткнул ему спину, и тело солдата стало скользить по древку. Кровь бежала по копью, обгоняя умирающего русского, и он приземлился лицом вниз в лужу собственной крови, быстро превращавшейся в лед. Почти неразличимая тень выдернула копье из его спины, но второй, еще спускавшийся по стене, дал волю своему Ака-100, поливая градом свинца, едва мерцавшего убийцу с копьем. Невидимая тварь двигалась так быстро, что, убегая под норва, успевала, казалось, увертываться от каждой пули. Русский пустился в погоню, продолжая палить и сопровождая треск автомата звериным ревом. Он не видел убегавшую тварь, не сразу заметил и кривые металлические полосы, которые вырвались из снега и вонзили ему в бока и плечи острые шипы, мгновенно лишив способности двигаться. Автомат выпал из его рук. Один шип проткнул ему щеку, и он не мог повернуть голову, не изувечив себя еще больше. Солдату оставалось смотреть только вперед, и он не мог отвернуться, когда этот неведомый враг Тень остановился, повернулся и стал медленно к нему подходить. Он мог бы закрыть глаза, но не стал этого делать. Русский парень решил встретить врага лицом к лицу. Посмотреть в глаза тому, кто заманил его в ловушку. Теперь его враг был не совсем тенью. Солдат увидел фигуру высотой 2,5 метра, более или менее напоминающую человеческую. На его запястьях и плечах были укреплены ощерившиеся зазубренными лезвиями устройства, которые напоминали вооружение варваров. Лицо приближавшегося существа скрывала металлическая маска, окруженная полукольцом черных прядей. Копье в руке чудовище было красным от крови. Медленно приближаясь, враг неторопливо заносил его для удара. «Ганин!» — крикнул один из товарищей русского. Ганин не мог повернуть голову, чтобы посмотреть, успевает ли помощь. Шип разорвал бы ему щеку. «Стреляй в это чудовище!» – рявкнул кто-то. «Я могу попасть в Танина!» «Все равно стреляй!» – крикнул другой. «Он, скорее всего, мертвый!» Это был голос Пушкова. «Вот ведь ублюдок! Он всегда не нравился Ганину!» Солдат попытался открыть рот, чтобы крикнуть, дать понять своим, что он жив, но резкая боль помешала ему. Шип пронзил мышцы челюсти. «Кто-то, сам ли Пушков или тот, кто его послушал, открыли огонь!» Ганин почувствовал жгучую боль в правой руке, простреленной пулями, но она была не настолько сильной, чтобы заставить его кричать. Врезавшиеся в тело шипы притупили ощущения. Поднимавшее копье существо, казалось, без особых усилий уклонялось в стороны отлетевших в него пуль. Копье метнулось вперед, и Ганина перестали беспокоить шипы, пули и все остальное. Кровожадная тварь одним быстрым движением пронзила ему сердце. Пришелец начал исчезать, сперва превратившись в подрагивающее пятно слабого света, а затем став невидимым. Спустившиеся во враг русские солдаты больше не видели того, кто наносил им удары. Но прошло еще несколько долгих минут, прежде чем все они перестали дышать. 26 двадцать Легачева хотела побежать, выскочить из узкой щели между ореденелыми валунами, куда затащил ее шефер и втиснулся сам. Хотела броситься на помощь своим солдатам. Шефер схватил ее за руку и дернул обратно. «Пустите меня!» – закричала она. «Пустите! Боже мой, шефер! Посмотрите, что с ними делается!» «Я должна помочь своим людям разделаться с этой тварью!» «Вы не можете помочь», – убеждал ее шефер. «Вы просто погибнете, как и все остальные. Эти твари делают то, что им больше всего нравится, и мы не можем их остановить». Легачева безуспешно вырывалась из его хватки. «Кроме того», – продолжал шефер, – «несколько секунд назад ваши люди пытались убить нас». «Они все равно мои люди!» — крикнула Легачева. «Вы отдаете себе отчет, насколько глупо это звучит?» Она резко повернулась к нему. «А вы отдаете себе отчет в том, насколько жестоко звучат ваши слова?» — возразила она с вызовом. «Есть ли на свете что-то заботящее о вас?» Шефер нахмурил брови. «Я не могу спокойно на это смотреть!» — продолжала она. «Меня заботят мои люди!» «Да, я вижу. Они вас заботят», – ответил Шефер. «А меня тот факт, что когда эта тварь покончит с вашими друзьями, вероятнее всего она позаботится о нас. У вас есть какой-нибудь нож?» Она удивленно прищурилась. «Нож?» «Эти существа достаточно проворны и легко увертываются от пуль, если видят стрелка», – пояснил Шефер. «Но даже если пуля попадет в цель, она редко причиняет им вред». Проклятые твари почти пули непробиваемы. Холодное оружие? Ну, этот монстр сможет уклониться и от удара ножом, если будет шанс. Но я намерен не дать ему такого шанса. «В моем вещмешке есть саперная лопатка», — ответила Легачева. «Я слышала, что спецназ при необходимости пользуется ими как топорами». Шефер кивнул. «То, что надо, доставайте». Она стала развязывать мешок, стараясь не прислушиваться к истошным воплям, раздававшимся по другую сторону их естественного укрытия. Она еще до конца не вытащила лопатку, а Шефер уже ухватился за ее ручку и мгновенно ушел. Легачева замерла от неожиданности. Шефер умел двигаться почти так же быстро, как пришелец. Но он не был невидимым, а монстр легко превращался в невидимку. Как он рассчитывает его обнаружить? Она стала вглядываться в темноту. Проблема поиска Шефера не беспокоила. Он знал, где убийца. Эти существа не из тех, кто смывается с места преступления. Им нравится забавляться своими жертвами, даже мертвыми, и все, что от него требуется, внимательно следить за трупами. Там, даже в тусклом унынии полярной ночи, он увидел почти неуловимое колебание в воздухе над одним из поверженных русских. Любой другой не обратил бы на это внимания, приняв за оптический обман, но Шефер знал, на что смотреть, и на зрение он не жаловался. Беспокоило его лишь, каким образом напасть. «Саперная лопатка – вещь крепкая. Она сделана из цельного куска металла, не то что складные лопатки американских вооруженных сил, а заточен этот кусок металла не хуже бритвы». Но у этих существ слишком костистая спина, и он не уверен, что расположение костей обязательно такое же, как у человека. Если бы удалось ударить в живот, было бы больше шансов нанести действительно серьезную рану, но надо, конечно, изловчиться зайти спереди. Он не был уверен, что сможет подкрасться незамеченным. Была лишь надежда на потерю бдительности тварей, слишком увлеченной своей забавой с жертвой. Вопли уже прекратились. Шефер сомневался, что кто-то из русских солдат еще жив. Тело, возле которого маячила тварь, внезапно дернулось вверх, но Шефер не допускал мысли, что русский был способен на такое движение. Пришелец приноравливался вырезать человеческий хребет, чтобы унести с собой как охотничий трофей. Возникла голубоватая вспышка, и существо стало видимым. Оно склонилось над трупом, стоя на коленях. Шефер не мог понять, выключил пришелец экран невидимости преднамеренно или с этим устройством что-то произошло от холода. Как бы там ни было, у него появился реальный шанс. По крайней мере, на лучшее просто нечего было и рассчитывать. «Эй!» – крикнул Шефер, бросаясь на монстра, занесенный для удара саперной лопаткой. «Помнишь меня?» Пришелец испуганно обернулся точно так же, как обернулся бы человек, и Шефер взмахнул своим импровизированным оружием. Отточенная кромка вонзилась в грудь существа, брызнула сверкающая желтовато-зеленая кровь, но рана оказалась неглубокой. Шефер снова занес лопатку, на этот раз для косого удара, а второй рукой потянулся к маске твари. Он уже проделал этот фокус прошлым летом в Нью-Йорке, и тогда сорвать маску удалось. Монстр успел подняться с колен на корточки, но с трудом сохранял равновесие. Он выставил руку навстречу саперной лопатке и поймал ее, остановив на полпути. Острое лезвие врезалось в его ладонь. Люминисцирующая желтовато-зеленая кровь окрасила снег возле его ног. Шефер ухитрился вцепиться в край маски. Он попытался повернуть ее, надавив на глаза, лишить существо возможности видеть, одновременно стараясь вырвать из его руки лопатку. Ему не далось даже пошевельнуть свое оружие в руке монстра. С таким же успехом можно пытаться выдернуть из земли стальной столб. Однако перекосить на его лице маску Шеферу все-таки удалось. Это ошеломило пришельца, и он не сразу сообразил, что важнее. Опомнившись, он выхватил лопатку из руки Шефера и отшвырнул ее в сторону. Обе его руки метнулись вверх, чтобы поправить маску, но прежде чем он успел это сделать, шефер толкнул его всем телом. Чудовище споткнулось о ноги русского и повалилось спиной на снег, оставив маску в руке детектива. Послышалось шипение газа, и в воздух потряс оглушительный рев поверженного существа. Шефер метнулся ему на грудь и прижал коленями руки к земле. Затем поднял над головой маску и с размаха нанес удар ее нижним краем по лицу монстра. «Черт побери! Оказывается, в Нью-Йорке было не так уж плохо», сказал Шефер, крепко держа маску обеими руками и занося ее для второго удара. «Там я, по крайней мере, мог перехватить ход дог когда вас, ублюдков, не было поблизости». Из отвратительные полной кривых клыков пасти твари побежали струйки желтовато-зеленой слизи. Шефер размахнулся снова. «Это вам Сибирь! Она сама высасывает соки! Это по вашей милости я вынужден морозить здесь свою драгоценную задницу!» Третий удар маски был нацелен по глазам твари, и шефер почувствовал, что пришельца стало трясти. «За каким чертом тебе захотелось заявиться сюда?» «Отправляйся домой! Зачем тебе здесь торчать?» Чудовище снова взревело, но рев сопровождался еще и каким-то жужжанием. Шефер замер с занесенной для удара маской. «Ух ты!» – невольно вырвалось у него, когда на него стала наводиться черная наплечная пушка. Он метнулся назад, и шар голубовато-белого огня пролетел мимо. «Отправляйся домой!» – промычало существо голосом Шефера, который силился поскорее встать на ноги, но пушка уже поймала его в прицел для второго выстрела. Шефер прыгнул в сторону и присел, но белый огонь, он так и не понял, чем было это пламя на самом деле, вскользь зацепил голову, и лицо стало заливать кровь. «Ублюдок!» – крикнул Шефер. Он пошатнулся, но удержался на ногах и старался держать голову так, чтобы обильно бежавшая кровь не лишила его зрения. Одна рука непроизвольно метнулась к ране, и он обнаружил, что с макушки исчезли волосы вместе с куском кожи. «Ах ты, сукин сын! Ты испортил мою модную стрижку?» Пришелец уже поднялся на ноги и снова владел ситуацией. Пушка была наготове но не нацеливалась и не стреляла. Существо осторожно приближалось к Шеферу. Резаная рана на груди кровоточила. С одной руки и из пасти стекала и капала на снег зеленоватая слизь. Шефер прекрасно видел и в душе гордился собой. Чем бы это ни кончилось, он достаточно серьезно покалечил эту тварь. Видимо, чудовище в бешенстве. Шеферу было трудно разобраться в проявлениях эмоций совершенно чужого существа, поэтому полной уверенности у него не было, но по взгляду пришельца он видел, что настроен тот очень серьезно. «Подходи, храбрец», — сказал он, всеми силами стараясь держаться прямо и встретить тварь во всеоружии. «Давай-ка поцелуемся». Не издав ни звука, существо шагнуло к нему и подняло сжатую в кулак правую руку. С характерным щелчком из закрепленной на запястье краги выскочили сдвоенные лезвия. «Ты!» — крикнул кто-то. Шефера ослепила собственная кровь как раз в тот момент, когда подступавшее к нему существо повернуло голову на крик, и Легачева тут же прыгнула вперед. Тварь была так поглощена дракой с Шефером, что Легачева смогла подкрасться незамеченной почти вплотную. У нее в руках был АК-100 — И едва монстр повернулся к ней лицом, она вонзила дуло в открытую пасть и нажала на спусковой крючок. В инструкции к автомату АК-100 говорится, что его скорострельность 600 выстрелов в минуту. Но в стандартном магазине вмещается всего 30 патронов. Его хватает на 3 секунды автоматического огня. В целях экономии патронов рекомендуется стрелять короткими очередями. Лигачева не собиралась экономить патроны. Она держала спусковой крючок нажатым, пока сухой щелчок не возвестил, что стрелять больше нечем. Три секунды, в течение которых Легачева опорожняла магазин своего автомата в лицо чудовищу, показались Шеферу самыми долгими в его жизни. Расстреливаемое существо даже не шелохнулось. Монстр стоял, словно глотая пули. А блестящая желтая кровь, ошметки желтой плоти и осколки белых иглообразных зубов с напом разлетались из его затылка. Когтистая рука потянулась к желтой краге на другом запястье, словно стремясь прикоснуться к какой-то кнопке управления на манжете, но обессиленно упала. Черная трубка на черном плече поднялась и стала поворачиваться. Затем... Как раз, когда в опустошенном автомате Лигачевой прозвучал последний бесполезный щелчок байка, но до того, как наплечная пушка нашла свою цель, монстр пошатнулся и упал прямо на лейтенанта, повалив ее спиной на снег. Пушка вздрогнула и замерла. Шефер как мог вытер застилавшую глаза кровь и, пошатываясь, подошел к придавленной пришельцам Лигачевой. Она встретила его полным ужасов взглядом в вытаращенных кариях глаз. «Оно... оно умерло!» – нетвердым голосом произнесла она, тяжело дыша не только от того, что на ее груди лежало грузное тело пришельца. «Во всяком случае, больше не танцует!» – ответил Шефер и сел на снег, ничуть не огорчившись, что от этого резкого движения швы его полярного костюма разошлись на бедрах. Пятна вытекавшей желтой жидкости были немного светлее, чем снег вокруг мертвого пришельца. «Хорошо, что хотя бы не светится в темноте, как кровь этой твари», – подумал Шефер. Он поднял взгляд на Легачеву, которая теперь тоже сидела, уставившись на поверженного врага. «Милая услуга», – сказал он. «Спасибо». «И все?» – спросила она. «Единственное чудовище перебило всех моих людей и рабочих на станции?» Прежде чем ответить, шефер внимательно огляделся, пристально всмотревшись в темноту в обоих направлениях вдоль оврага. «У меня такое ощущение, что это ненасытная тварь всего лишь часовой», – заговорил он, – «который приглядывал за порядком. Будь их здесь больше, мы сейчас вряд ли были бы живы, но могу держать пари, что их попадется немало дальше по дороге к тому месту, где на карте вашего ученого-приятеля отмечено приземление корабля». Лягачева встала на ноги, очистила снегом блестящую слизь с шинели и посмотрела сверху вниз на мертвое существо. «Если все так, как вы говорите, его друзья не обрадуются, узнав, что он ушел от них навсегда». Шефер невесело улыбнулся и снова вытер кровь с лица. «Должен признать, что вы правы, и меня это вполне устраивает». Он подобрал брошенное в пылу схватки одеяло и накрылся им, обернув концом голову не столько для тепла, сколько в надежде остановить кровотечение. То ли потери крови сказались на его ощущениях, то ли виной тому было недавнее напряжение сил, а может быть просто от того, что во враге не было ветра или по какой-то другой причине, сейчас ему было не особенно холодно. «Вы в порядке?» – спросила Легачева. «Прекрасно себя чувствую», – ответил Шефер. «Вы обмолвились о приятелях этого парня», – напомнил он и помолчал, пока не увидел в ее взгляде недоумение Подобострастно поклонившись, он показал рукой в направлении места посадки корабля пришельцев. «Не согласитесь ли прогуляться со мной, чтобы доставить им плохую новость?» «С удовольствием принимаю ваши приглашения», – ответила Легачева. «Она сняла магазин со своего АК-100 и подняла другой, оброненный кем-то во время резни». Поставив его на место, она оглядела трупы своих людей или скорее людей Яшина, затем снова уставилась на мертвого монстра. Они разобрали